Глава 16. Заключение. Из-за недостатка информации в прошлом людям казалось, что палийская и санскритская традиции совершенно различны и не связаны между собой. Это не так. Палийская традиция — это основа буддийской дхармы. Практика и совершенно необходима для существования учений Будды. Будда самостоятельно обрил голову и стал монахом, упражняясь в нравственном поведении. После этого он 6 лет практиковал медитацию, тренировался в сосредоточении, а затем стал медитировать под деревом бодхи, упражняясь в мудрости. Благодаря этому он достиг полного пробуждения. Таким образом, жизнь Будды — это наглядный пример трех высших тренировок. Мы, как его последователи, должны следовать этому примеру и практиковать их. Сутры Праджня Парамиты, представленные в санскритской традиции, более развернуто разъясняют ключевые учения, которые практикуют все буддисты. В этих сутрах Будда подробно разъяснил возможность полного освобождения ума от неведения, исчерпывающе описав истинное прекращение и истинные пути. Он также более подробно описал путь Бодхисаттвы. Между последователями палийской и санскритской традиции существовала определенная дистанция, и это никому не шло на пользу. Нам следует собираться и обмениваться знаниями. К примеру, мы можем изучать протимокшу друг друга. Мы должны активнее проводить регулярные встречи, не только церемониальные, но и серьезные, с искренним обменом мнениями. Обсуждение особенностей наших традиций имеет большое значение. Я буддист, но на более глубоком уровне я человек, один из семи миллиардов людей на этой планете. Люди — существа социальные, и потому будущее каждого человека зависит от всех остальных. В связи с этим я даже ради самого себя должен серьезно думать о человечестве в целом. Каждый из нас хочет счастливой жизни и не желает страдать, и каждый имеет на это право. В этом смысле нет разницы между людьми разных вероисповеданий, между людьми религиозными и светскими. Неважно, из какой мы среды, богаты мы или бедны, образованы или нет, высокий у нас социальный статус или низкий. На этом уровне мы все одинаковы. Многие проблемы, с которыми сталкивается человечество, возникают из-за того, что на этих поверхностных различиях между нами делается слишком большой упор. Учениям Будды сейчас 2600 лет. Они актуальны и в современном мире. Изучать буддийские методы борьбы с разрушительными эмоциями стремятся даже некоторые ведущие учёные. Тем не менее, хотя учения Будды чудесны, есть признаки того, что качество наших лам, тулку и учителей приходят в упадок. Если духовные учителя и лидеры не ведут дисциплинированный образ жизни, как они могут учить других? Чтобы указать другим правильный путь, мы должны сами по нему следовать. Независимо от того, какую традицию мы практикуем и того, сколько у нас титулов, мы, как буддисты, должны быть подлинными последователями Будды. Недостаточно просто сменить одежду. Обредить в монашеские одеяния можно и куклу. Реальные перемены должны произойти в нашем сердце и уме. Чтобы стать подлинным последователем буддизма или настоящим буддийским монахом или монахиней, мы должны серьезно упражняться в самодисциплине. Будда преподал нам путь, ведущий к нирване. А вот то, достигнем ли мы ее, зависит уже от нас. Будда не может привести нас к пробуждению, просто даруя благословение. Мы сами себе хозяева, и все зависит от наших собственных действий. Действие оказывается созидательным или разрушительным в силу нашей мотивации. Дхарма Будды учит нас тому, как корректировать свою мотивацию и тем самым делать значительный вклад в наше внутреннее спокойствие. Все основные мировые религии способны вести ко внутреннему спокойствию и тем самым менять мир к лучшему. Тем не менее, буддизму, джайнизму и части традиции Санхья присуще одно уникальное качество — их упор на личную ответственность. Мы верим в закон причинно-следственной связи. Если мы совершаем нравственные поступки, то получим благие результаты. Если причиняем вред, произойдут события неприятные. Поскольку закон причины следствий — это закон природы, никто иной, даже Будда, не сможет уберечь нас от необходимости переживать последствия собственных вредоносных действий. Люди религиозные иногда действуют лицемерно, молятся за всех живых существ, но при этом игнорируют права одних и эксплуатируют других. Возможно, мы храним дома религиозные изображения и книги, но действия наши нечисты. Ни один великий духовный учитель не скажет «Эксплуатируйте других как можно больше, вот тогда-то я вас благословлю». Если вы принимаете существование некого высшего существа — такого как Будда, Христос, Кришна или Мохаммед, то должны оставаться человеком честным и правдивым. Таким образом, вы разовьете большую уверенность в себе и будете думать, «Мне нечего скрывать. Я могу рассказывать о том, что чувствую, и действия мои прозрачны». Другие станут вам доверять. Таким образом, если вы заботитесь о себе, честность и правдивость — это важные источники внутренней мощи и уверенности в собственных силах. Некоторые люди говорят очень красиво и много улыбаются, но мотивация у них совсем иного толка. Разве можно относиться к таким людям с доверием или уважением? Важно быть серьезными. Я, как буддийский монах, непрестанно наблюдаю за своим умом. Каждое утро после пробуждения я вспоминаю Будду и читаю вслух некоторые из его учений. Затем я порождаю мотивацию. Как человек, изучающий буддийскую дхарму, сегодня я буду придерживаться честности, правдивости, сострадания, умиротворения и ненасилия. Всякий раз, когда находится время, я учусь, размышляю и медитирую на сутрах и комментариях. Погружаясь умом в эти тексты, я в результате полностью убедился в том, что практика трех высших тренировок незаменима. Мы — Буддисты обязаны служить человечеству. Будда Гаутама стремился к пробуждению для того, чтобы принести пользу живым существам. Вся его жизнь и его учения были обращены ко благу всех живых существ. Тем не менее, мы, кажется, иногда думаем, пусть Будда усердно трудится, а мы будем жить в роскоши. Разве можно так думать? Если мы буддисты, то должны следовать примеру Будды — А он жил просто и был доволен тем, что ему подносили. Буддийские братья и сестры, я искренне надеюсь, когда мы обсуждаем буддийскую дхарму и говорим распространяйте учение Будды, в первую очередь мы будем распространять дхарму в собственном сердце. Это жизненно важно. Человеческий разум привел к развитию научных знаний и технологий, которые одновременно приносят пользу и увеличивают силу разрушения. Будет ли создан более счастливый мир, в конечном счете зависит от мотивации конкретных людей. Люди, живущие вместе, образуют общины и нации, а в них появляются лидеры. Когда отдельный человек добьется внутреннего покоя в собственном сердце, в разных сообществах, а в конечном итоге и по всему свету воцарится мир. Таков единственный путь.